Джеймс Хедли Чейз. Весь мир в кармане. Москва, книжная палата, 1988 год. Подлинное имя Джеймса Хедли Чейза Рене Раймонд. Он родился в Англии в 1906 году. Работая продавцом в книжном магазине Однажды сам за 6 уикендов написал повесть "Никаких орхидей для мисс Брендиш", принёсшую ему известность. Сегодня Чейз один из признанных мастеров в жанре детектива. В романах Чейза непрерывно звучат выстрелы, льётся кровь, и невольно думаешь, А не сгустил ли краски автор? Не создал ли он просто очередной роман ужасов? Нет. Более того, автор далеко не полностью отразил современную американскую действительность. Журнал «Смена» о Джеймсе Чейзи